Глава 15. Я так долго противилась этому, надеялась, что все решится само. Обычные мысли для глупой девчонки, но непозволительное заблуждение для императрицы. Я так сильно желала ощутить, наконец, биение сердца Элисандра. Теперь, когда я знаю, что не ошиблась, знаю, что именно должна сделать, я боюсь, что не сумею. Сила с утра растет с каждым оборотом. Проклятие мертвых вот-вот безвозвратно поглотит его, и тогда его могущество, должно быть, потеряет всякие пределы. Мой единственный шанс успеть и победить. Почему я не поняла этого раньше? Почему? Эта запись осталась одной из последних в дневниках императрицы Альбины. Она сделала ее до того, как отправилась на дикий в последний раз. Трактовали ее однозначно. Альбина боялась, что если не победит Генора с утра мертвого короля, она нанесет огромный вред Сайнусу, отправиться со своими Нгор о прямиком в Лайт или разрушить стену Регана. В общем, ее поступок считался логичным. А то, что она не ввязалась в эту схватку раньше, объясняли очередной войной в Викинде, где Альбине приходилось участвовать и в переговорах, и в сражениях. Местные сепаратисты раскопали замок со времен эпохи магии и нашли несколько артефактов тех времен. Без волшебницы справиться с ними не могли. Ила очень подробно изучала эту историю, и формальная причина затянуть путешествием на дикий у Альбины была. Но все говорило о том, что о появлении мертвого короля она узнала до этого. Если она понимала, какая опасность от него исходит, почему ничего не сделала раньше? И самое главное — сердце Элисандра. Историки императорского дома сходились во мнении, что Элисанр — это на самом деле Лисан. Два разных имени, которые иногда путали из-за похожих сокращений. Лес, Леса. элисаном звали старшего брата Альбины, умершего в возрасте двух с небольшим кругов от могущественной лихорадки. Считалось, что Альбина каким-то образом хотела воскресить брата. В связи с этим даже возникла теория, что Мертвый король, находясь на вершине своего могущества, способен воскрешать из мертвых, не создавать мертвецов, а возвращать к полноценной жизни умерших. Ила сомневалась не насчет способностей мертвого короля. Об этом она мало знала, а о мотивации императрицы. Альбина родилась за схождение до того, как ее старший брат умер. Знакома она с ним не была. Такой памяти, чтобы помнить себя во младенчестве, волшебница не обладала, иначе бы она вряд ли вела дневники. Принцесса даже немного стыдилась этого, но она не понимала, откуда у Альбины могло возникнуть желание спасти именно Лисана. Почему не других людей? В Викинде в боях с Альянсом Старой Луны погибло несколько защитников императрицы. Почему она не хотела вернуть их? И если уж на то пошло, почему не свою маму? Все матери волшебниц умирали при родах, и Альбина не была исключением. С Илой произошло то же самое, и ею не владела навязчивая идея о том, чтобы как-то свою маму воскресить. Если бы она знала способ, конечно, она бы это сделала, но такого даже в эпоху магии не умели. Поэтому Ила не корила себя за смерть мамы. — И ты совершенно права, — заметила негромко Диана. — Я знаю. Наверное, потому у них не ладились отношения с Франческой. Совсем чуть-чуть, но сестра маму помнила. И не факт, что ни в чем Илу не винила. Но в истории с Альбиной речь шла не о маме и не о ком-то, кого она хорошо знала, а о брате, которого она даже ни разу не видела, потому легкого пути к сердцу юного Элисандра. Ила отчетливо помнила фразу и не сомневалась, что каким-то образом она связана с испытанием это не могло быть просто совпадение. К сожалению, никто из друзей не заметил, кто именно это выкрикнул. Диана спросила даже у Леоны Ворчуньи, та лишь провыла в ответ что-то невразумительное. «Мы найдем, кого расспросить», заверила Диана. «А пока тебе лучше поесть». «Да, наверное». «А торт принесут?» «Кстати, можно попросить». «Ура!» Кевин запрыгал по комнате, хохоча и размахивая руками. Кроме торта, невоздушного, конечно, а попроще, принесли еще копу и несколько местных блюд. Едва увидев еду, Ила ощутила, что тупорука готова съесть. Когда много колдуешь, есть всегда хочется, да и усталость накапливается. И чем мощнее заклятие, тем быстрее они тянут силы. Не физические, а какие-то умственные. Когда долго решаешь сложные задачи на уроке по числам, такое же ощущение. Сложно сосредоточиться, хочется отвлечься на что-то другое может голова заболеть. Главный признак – сухость во рту, от которой не избавиться, просто напившись. Когда к магической нагрузке добавляется физическая, то высохнуть от магии еще проще, в том числе от истинной. От нее Ила уставала даже быстрее, хотя в архивах и говорилось, что истинные маги обладали почти неисчерпаемыми запасами магических сил, не ведали усталости, Могли творить заклятия, для которых не существовало достаточно мощных магоэлементов. Иногда Иле казалось, что все это наглое вранье. Могущественное. Они собрались. Довольно неожиданно донесся до нее голос тирикана. Поев, Ила чуть было не сдремала. «Я иду». Когда Ила с защитниками добрались до здания Совета Фактории, оно оказалось разгромлено. Внутренние двери выбиты, с иглалистов ободрана листва, Всюду валялись обломки мебели и разбитые формы. Будто рралы магалимента искали. Ушло не меньше шара, чтобы переловить блуждавших по коридорам поднятых. Затем еще столько же выясняли, куда делись ключник и держатели. Как раз тогда Ила позволила усадить себя в одну из комнат и послать в ближайшую уцелевшую теплую за едой. Когда они с стериканом вошли в комнату совета, но мы внутри нервничали. На стуле сидел только грузный имперец. Судя по всему, Тулавиан держатель держатель элементов. Из оставшихся четверых двое были Сама из младших семей. Шанут и Гедиш Лотос. Первый ключник фактории, второй держатель финансов. Оба с манусами на руках. Даже в их внешности что-то напоминало о древних Самы. Те же тонкие лица и острые носы, Помимо них, она опознала держателя шахт, Ги Этеста. Он стоял у окна и обеспокоенно смотрел куда-то вниз. Четвертый, скорее всего, был норманцем. Он не носил ни герба на одежде, как сайнессы, ни семейного браслета на запястье, как анорец, зато даже над немаленьким териканом возвышался на целую голову, а волосы были даже белее, чем у нее. Раньше ила норманцев не встречала, но внешность и вправду оказалась показательной. Простоватое лицо выдавало крайнюю степень замешательства. «Значит, Вакунг Альтвист, держатель порта». «Я пришла, уважаемая мама». «Могущественная». Тут же вперед вышел старший лотос и, встретившись с ней взглядом, прикрыл глаза на полный мал. «Сама магия послала вас к нам. Наша благодарность не знает границ. Если бы вы знали, может, ты перестанешь?» — недовольно перебил его Анорец. Сначала разберемся со всем этим... этим, а потом будешь политические знакомства заводить. Что? Да у меня и в мыслях не было. Не было, не было. Бросив еще один взгляд в окно, мужчина повернулся к Иле. Вижу вас, Леона Торлиза. Геетест. -э Верхняя семья — держатель шахт Фактори. Он подошел ближе и прикрыл глаза на пару мотов. «Вы действительно чрезвычайно нам помогли, хотя ваш визит и стал для нас неожиданностью». «Хочет понять, зачем ты здесь?» — хмыкнула Луиза. Леона Сиранора сама преподавала ей дипломатию. У Луизы это был один из любимых предметов. «Как это все произошло?» — спросила принцесса, еще раз обведя комнату взглядом. За шар до этого ей пришлось упокоить здесь молчуна, еще с двумя справились защитники. С тех пор изнутри успели убрать тела и вынести сломанную мебель. Пятна крови с паркета никуда не делись. «Мы удивлены не меньше вашего могущественное», — ответил ключник. Перед этим он бросил короткий взгляд на младшего брата. «Что-то скрывает», — тут же сделала вывод Луиза. «Разумеется, им есть что скрывать», — согласилась Диана. «Тем более после произошедшего подозрения будут падать на них». «То есть они ничего не скажут». Пока они узнают, зачем ты здесь, вряд ли. Пауза затянулась. Оба лота сосмотрели на нее невинными глазами. Онорец медлил, будто на что-то решаясь, затем отошел обратно к окну. Альтвист. Возможно, в ней говорили стереотипы, но ей почему-то казалось, что от Норманса она вряд ли добьется чего-то путного. А вот Тулавенцерт. Имперцы хорошо к тебе относятся, согласилась Луиза. Только говорить с ним лучше наедине. «Да, ты права». «Но, Молотос», — произнесла Илла вслух, — «Вы понимаете, насколько ситуация серьезная? Граждане Сайноса погибли». «Это ужасно, но на диком такое постоянно происходит», — ответил ключник. «Не в самой фактории и не в таком количестве» Илла не отводила от него взгляда. «Нам в любом случае придется узнать причину. Мертвецы — это не шутки. Если не узнаем, мы этим займутся внутренники из надзора охраны. Им придется полностью проверить деятельность фактории, Вы это понимаете?» В этот раз Лотос молчал не меньше листа. Другие бросали на него взгляды, но что-то сказать не решались. Ила рассчитывала на Этеста. Формально Министерству охраны нечего было делать в фактории, потому что Дики считался международной территорией. Ила думала, что Анорис на это укажет, но он промолчал. Тоже ждал реакции ключника. Получалось, что власть у него в факторе не символическая, а вполне реальная. Я согласен с вами, могущественная. Возможно, без следователей нам не обойтись. Реганов самый, — подумала про себя Илла, и Диана с Луизой с ней согласились. Илла завершила совещание. Ее еще раз горячо поблагодарили, попросили обращаться по любому вопросу. Принцесса заверила, что постарается не отвлекать уважаемых Номы от дел. Ведь им нужно восстанавливать город, составлять списки погибших, заботиться о раненых и много чего еще. Держатели заверили, что этим они и займутся. И потому как сморщились веки тех же лотосов, когда она об этом напомнила, видимо, не так уж и соврали насчет этого. «Нужно выяснить, что с остальными держателями, и поговорить с жителями», — сказала Ила Терикану, когда они вернулись в комнату, что ей выделили. Хотя Кадден с камнем остались на входе, на всякий случай она наложила на помещение шепталку. «Я уже отправил Харта», — ответил Терикан. Только, «Террикан, ты можешь высказываться прямо, я же говорила тебе». Смал он еще мешкал, потом выпалил на одном дыхании. «Могущественные, эти самые, вам достаточно приказать, и я заставлю их все рассказать. Как они смеют проявлять подобное неуважение? Знаешь, а мне он уже больше нравится». Воскликнула Луиза вроде бы шутливо, а вроде и серьезно. Когда столько людей погибло! После этой фразы даже Диана одобрительно хмыкнула: Я не могу просто заставить их все рассказать. Наоборот, могущественное, можете? Я подумаю. Мысли у нее в голове путались. Давлела необходимость пройти испытание, к которому она не знала, как подступиться. Сначала она думала, что доберется до синей скалы, а там по обстоятельствам. Но случилось то, что случилось. Она не имела права покидать мель, прежде чем во всем здесь не разберется. «Пусть Хард зайдет, как только вернется», — сказала она немного устало, опустившись в кресло. «И пусть принесут Кока-Колы. «И торт! Торт, торт, торт!» «И торт!» «Разумеется, могущественное». Терекан прикрыл глаза на мод и после вышел. «А пока позови», — Ила задумалась, — с одной стороны, логичнее было бы поговорить с Цертом. Все-таки он имперски подданный. Хоть принцесса и принадлежала имперскому дому, который стоял выше остальных, это не значило, что другие дома и семьи всегда будут лояльны, разве что на показ. Когда дело доходило до личных интересов, каждый норовил выбрать грапу посвежее. Особенно древние дома, пусть даже и их младшие семьи. Поэтому Церт мог бы что-то рассказать, если сам ни в чем не замешан. Леона Серанора не раз ей объясняла, что есть два надежных способа заставить молчать: первый — отправить в магию, второй — сделать соучастником. Шантаж, угрозы, обман и прочее работает хуже. Все это заставляет человека чувствовать себя пострадавшей стороной, жертвой, а жертвы любят жаловаться. Вакунда Альтвиста, решила Ила. Норманца, да, и ты можешь сделать так, чтобы другие держатели об этом не узнали. Да не задумываясь, ответил терикан, Но тогда лучше перейти в другое место. Это не важно. Делай как лучше. Илла решила не возвращаться на ночь на секвестру. Переговорила с Анной по дублю, заверив, что она не пострадала и хорошо покушала. Порой воспитательница забывала, что принцессе больше не три круга. Под предлогом большего удобства из здания совета фактории они перебрались в ближайший, неразгромленный поднятыми денежный дом. Хозяин начисто отказался брать с них плату, хоть Терекан и настоял на том, чтобы для безопасности они сняли целый этаж. «Леона Тарлиза, если бы не ваша помощь, спустя пару оборотов мы бы здесь все хрипунами могли бегать. Поэтому для вас все бесплатно». Диана предположила, что он и стаила. По внешности подходил и, вроде как, ильцы славились своим благородством. По крайней мере, об этом говорилось в книгах. Тех же, где норманцев называли бестолковыми, Талов — хитрыми, а Кресов — сплошь преступниками. Нам надо раздобыть еще книг на этот счет. Это точно. В любом случае Ильцу Илла не отказала. Она по себе знала, что когда благодаришь в ответ, а тебе говорят, что это ерунда, то чувствуешь скорее высокомерие, нежели бескорыстие. После того, как неры Джанастина и Кухак Транитха — «Ха!» Ладно, после того, как камень с черным наложили на их комнаты необходимое защитное маскирующее заклятие, Ила смогла выслушать вернувшегося Харта. У большинства тут, похоже, волосы внутри головы больше, чем наполовину ушли, но благодаря моему неповторимому обаянию... «Харт, может тебя на диком оставить?» — хмуро уточнил Террикан. «Я слышал в рассветной всегда недостаток граничников». «Э, командир, я же стараюсь все точно рассказать, чтобы не упустить!» «Ближе к делу, Нер!» «Вижу, вижу!» Внутренник вытянулся перед начальством и даже прикрыл глаза на пару мотов. Террикан тяжело вздохнул. «Что ты выяснил?» Ила решила перевести внимание на себя. «Не очень много могущественное», ответил Харт, повернувшись к ней. «Откуда взялись поднятые, ничего толком не сказали. Началось все сегодня рано утром. Кто-то говорит, что измененные...» «Измененные?» «Да, я тоже удивился!» Местные так поднятых называют. Я еще подумал... Продолжай, извини, что перебила. Э, да, кто-то говорит, что они из леса пришли, другие, что из шахт вылезли, а некоторые уверены, что прямо из совета. И подозревают, кстати, в основном держателя границ. Баронета Дуа? Его. Почему? Судя по тому, что я услышал в основном из-за того, что уж больно грозен на вид. Здоровяк даже по меркам сарцев. Ничего более вразумительного мне не сказали. «Ясно. Еще что-нибудь?» «Да, самое главное насчет того, почему так легко мертвецы город взяли. Искатели почти все ушли к озеру Волн. Почти сотня человек. Это было десять оборотов назад. Значит, они должны были только-только добраться до озера. Дерик Шатри и Тулавиан Церт ушли вместе с ними». Все у тебя?» — спросил Террикан. «Да, Нэр. «Ладно, иди отдыхай». «С удовольствием!» «Без удовольствия!» — рявкнул глава защитников. Харт ушел, а Ила не знала, что и думать. «Значит, это был не Церт», — сказала Диана. «Хотя у него и была вышита сайныхская печать. Значит, либо это был кто-то другой, кто не входит в совет, либо...» — Донатан Орегова. «Да». О держателе территории в справке по фактории не было указано дополнительных данных. У них должны быть с собой дубли сказал Терекан. Ила подняла на него взгляд. «А ведь точно!» «Правда, в магических лесах могут быть помехи», тут же добавил он. «Но маршрут до озера Волн стандартный, на нем должны быть предусмотрены точки для связи». «Если они есть, то у кого-то из Совета, у Ключника, скорее всего. А он об этом ничего не сказал». «Могущественно, если вы позволите, то я лично...» «Не будем торопиться, Террикан». Ила и без того уже поняла, что братья Лотос промышляли чем-то не совсем официальным. Скорее всего, утаивали часть добычи, чтобы занижать доли многочисленных держателей, из тех, что не входили в совет. Вложением ойров в фактории занимались дома и семьи на всем Аноре, не говоря уж о тех квотах, что принадлежали Сайносу, Анории, царскому графству, султанату Нот и остальным странам. Даже крошечный шанс, прошедший мимо учета, мог баснословно обогатить членов Совета. Особенно если отправлять в леса такие крупные экспедиции. Небольшим группам, насколько она знала, чаще удавалось избежать опасностей за счет мобильности и незаметности, хотя это и сказывалось на размерах добычи. Но прямых доказательств не было. И без полноценной следственной работы со сбором сведений и допросами их не добыть. А учитывая, что на защиту лотосов встал бы древний дом Самы, еще и тяжелая политическая работа илу вдруг осенила если лотосы что то и утаивают в сайнесе знают обо всем сказала диана им часто приходили в голову мысли одновременно что неудивительно учитывая что голова у них была общая Иваной тоже заметила луиза этот гений дурак ила бросила короткий взгляд на жиму которая сидела в углу комнаты на одном из кресел она держала руки на коленках и чуть раскачивалась взад вперед словно листик упавший в воду и дрожащий на волнах почти спокойствие по ее меркам. Принцессе не нравилась вся эта ситуация. Среди членов Совета не было бедных людей, но они все равно шли на обман, чтобы получить больше. В том числе отправляли за магоэлементами непомерно раздутые группы, оставляя почти без защиты самумель. По договору с Факторией искатели сами обеспечивали ее внешнюю безопасность. В рейдах крайне редко задействовали больше половины. Остальные отдыхали, и готовились к следующим вылазкам. Теперь правила нарушили. Терекан, нужно узнать, были ли прежде такие крупные вылазки, чтобы уходило сразу сотня искателей или почти сотня. Я уточню. Архив добавила вдруг Диана. Точно. Террикан, поспешно добавила Ила. В совете фактуре нужно уточнить, в каком состоянии списки с добычей и как и где они обычно хранятся. Мне нужны копии. Желательно за несколько схождений. Нет, даже лучше за последние два-три круга. Еще... Нет, все пока. Я выясню. Прикрыв глаза, внутренник вышел. Если окажется, что поднятых наплодил кто-то из совета просто, чтобы скрыть следы своих махинаций, тогда им не повезло. К примеру, в Сайнисе могли узнать о том, что верхний ветер с принцессой на борту отправляется мель, но не узнать, для чего именно, и перестраховаться. Только ты сама в это не веришь. — хмыкнула Луиза. У принцессы возникло труднопреодолимое желание показать ей глаз, а то, может быть, и оба, но она сдержалась. Это правдоподобная версия, заметила Диана. Поднятые лучше отвлекут внимание, чем, например, пожар. Но тщательная проверка все равно бы все выяснила. А поднятая очень веская причина для прибытия внутренников из надзора охраны. Скрывать следы подобным образом глупо. «А может, преступник и не умем? предложила Луиза. «Или торопится?» «Верно?» Бабушка рассказывала ей как-то об убийстве одной влиятельной Леоны. Ее отравили, при этом суд не предупредил ее, что в бокале яд, хотя амулет принадлежал работе мастера из древнего дома Абуга. Немыслимо, чтобы артефактор такого уровня допустил ошибку. Расследование длилось не меньше схождения, пока не удалось выяснить, что жертва сама себя отравила не потому, что задумала самоубийство, просто перепутала бокалы. Хотела отравить соперницу в борьбе за сердце высоковлиятельного Нома. Как только мотив выявили, нашли и поставщика яда. Завершила эту историю мать императрицы наставлением о том, что большой ошибкой становится не только недооценка чужого ума, но и недооценка чужой глупости. Луиза права, злоумышленники могли ошибиться. И в этом случае, как только прибудут следователи Виновные сразу найдутся. Смогут ли оправдаться те же лотосы? Будет зависеть от того, были ли у них покровители в Сайнесе, или они все провернули сами. Вторая же версия, что... Поднятые никак не связаны с магоэлементами. Закончила за нее Диана. И это объясняет, откуда могло взяться так много развитых имперцев. Так много развитых мертвецов. Точнее, вообще не объясняет, хмыкнула Луиза. Эта одежда, они, скорее всего, вообще не Сонора. Кому могло понадобиться вести на дикий столько поднятых из неизвестно каких далей? Я имела в виду, что только могущественный Марагас может контролировать развитых поднятых на протяжении долгого времени, — сказала Диана. Слишком много вопросов, — проговорила Ила. Но Сайнос нужно сообщить. Принцесса заколебалась, сообщить, безусловно, следовало, вот только «я спать хочу», — захныкал Кейн. На него никто не обратил внимания. Император отправил ее на Дикий с поручением. Речь не шла о том, чтобы вернуться, но даже намек на то, что она испытывает трудности, будет воспринят в Лайте неоднозначно. «Мы не должны обращать на это внимание», — сказала Диана. «Важно разобраться с поднятыми и справиться с испытанием. Политика же не менее важна», — перебила Луиза. «Леона Сиранора много раз об этом говорила. Неправильно рассказать о победе все равно, что потерпеть поражение». «Я отправлю послание Леоне Сираноре», — решила Ила. «Через Анну. На верхнем ветре. Бабушка поймет, как лучше поступить. Император, конечно, тоже обо всем узнает, но это в любом случае надежнее, чем передавать что-то через систему дублей. Так она хотя бы может быть уверена, что Леона Сиранора узнает обо всем не позже остальных. А у нас будет два-три оборота, чтобы разобраться здесь совсем», — добавила Луиза. Утром Ила ненадолго вернулась на секвестр, чтобы успокоить Анну и сообщить Неру Собо о происходящем в фактории. И не удивилась, когда тот сам заявил о необходимости сообщить в Лайт. «Думаю, вы правы, Нер. Я же пока стараюсь больше понять о том, что здесь случилось». «Я оставлю вам три десятка абордажников, могущественная», ответил Соба после недолгих раздумий. Чёткость и уверенность, с которой командир секвестра принимал решение, Произвели положительное впечатление на Илу. Весь разговор уложился в пару листиков. В случае с Анной так легко принцесса не отделалась. Дошло до того, что воспитательнице пришлось отдавать прямой приказ. Ани, я не могу доверить это никому. Нужно, чтобы ты сама все рассказала Леоне Сераноре». Я выполню ваше поручение, могущественное, ответила женщина. И на лице у нее не дрогнул ни один мускул. Как строго. «Ила, я, я не понимаю, почему ты так настаиваешь?» Ее взгляд все же смягчился, она чуть втянула глаза. «Ты же можешь заколдовать письмо!» «Я боюсь не того, что его вскроют или не доставят, а того, что доставят слишком поздно!» Я поняла. Женщина прикрыла глаза. «Я все сделаю!» Но макротрази остаться на диком не пожелал, что немного успокоила Анну. Сама Ила приняла это как данность. Ее учитель был не более предсказуем, чем катастроф, запитанный от молниевого кристалла. Так что если он проделал весь путь от Сайнаса до Дикого только чтобы переночевать в каюте секвестра, и даже не сойдя на берег отправиться обратно, тут то так тому и быть. Что-то кому-то объяснять он точно не стал бы. Попрощавшись с Анной, Ила вернулась на мель. Черный с Жетом и Левшой, оставшиеся на ночь в фактории, выяснили, что архивы фактории уцелели. Сотрудники совета даже помогли защитникам снять копии. С помощью Дианы и Луизы Ила быстро их проанализировала. Размеры добычи соответствовали количеству экспедиций. Решение об укрупнении отрядов принималось с советом официально. Встреча с Альтвистом также ни к чему не привела. Прежде чем ответить на вопрос, даже самый простой он переспрашивал «А чего это?». И только когда Ила повторяла, он начинал рассказывать, что Ужась, как боится мертвоедов!» Принцесса даже наложила на держателя порта легонький ветерок, чтобы удостовериться, не издевается ли он. Это было единственное ментальное заклятие, которое она изобрела и, следовательно, могла использовать без мануса. Но мы Вы знаете о марагазе в меле? – спросила Ила. Энергия ее ядра невидимым туманом разлилась по комнате, окутав Норманца, а вот до Терика, стоявшего у двери, не дотронулась. Принцесса не знала, сможет ли заклятие прочитать внутренника, но на нома к примеру, оно не действовало. Но учитель сам просил пробовать на себе истинное заклятие. А вот лезть в голову защитника было бы неэтично. «Чего? Так откуда ж?» Альтвис так быстро менял знаки глазами, что Ила не успевала их прочитать, хотя неплохо разбиралась в Клоусе. «Если это Клоус, а не кривляние», — хмыкнула Луиза но ведь поднятые появились. Ужасно! И вы не знаете откуда? Ни в как. Не море их принесло. не море. Понятно. Ветерок не позволял читать мысли, только сильные эмоции. Тренируясь в основном на Ане с ее разрешения, принцесса научилась отделять правду от лжи. Нормандец был сбит с толку, боялся, но при этом не так сильно, как хотел показать. Видимо, это все же была манера речи. Но мы Альтвист, благодарю за потраченное время». «Так оно ж...» «Я провожу вас, Номмы», — подошел к нему Терриган. «Чавой?» Взяв Норманса под руку, защитник вывел его в коридор. «Можно со всеми держателями так поговорить», — предложила Луиза. «Если у них будут хорошие султы, они заметят, и заклятие может не подействовать». «Ну и что?» — повела глазами девушка. — Можно сказать, что это заклятие против прослушивания. Вряд ли кто-то из них разбирается в ментальной магии. Главное, чтобы они говорить не отказывались. Но если не подействуют на кого-то, подействуют на других. Ила подумала, что, скорее всего, пока это лучшее, что она может сделать. Да, против невиновных это было бы нечестно, но если спрашивать только о Марагазе... Хорошо. Террикан вернулся через листик. Могущественная к вам Дуната Нарягова. Держатель территории? Пусть войдет. Спустя Мал в комнату вошел человек, которого она уже видела. Во время собрания совета фактори он был единственный, кто сидел. Мужчина довольно высокого роста, но уже пожилой и обрюзгший. Приветствую вас, могущественная. Он прикрыл глаза на полный Мал. Я надеялся, что когда-нибудь вас увижу. Присаживайтесь указала на кресло напротив и добавила, когда он сел, «Надеялись?» «Все волшебницы попадали на дикий», ответил он, «и со всеми ними происходили здесь важные для них события». Принцесса отметила про себя, что он смотрит прямо на нее. Взгляд не дрожит, не колеблется. После Альтвига, который моргал каждую пару мотов, это обращало на себя внимание. «Вы имперец?» спросила она. «Имперец?» Кажется, он немного удивился. «У вас печать на одежде». «А, вы про тиск». Регова улыбнулся, все так же не отводя от нее взгляда. «Нет, я не имперец, но моя матушка была из имперцев. Тиск — дань уважения ей. Я фор, как и мой отец». «Фор?» Мужчина перестал улыбаться. «Я предполагал, что вы можете не знать форы коренное население материка. Хоть сай нас и не признает». Люди поселились на Диком задолго до того, как Оно основал здесь фактории. Конечно, сейчас почти все форы живут внутри факторий, но для нас дикий родной дом. И то, что происходит...» Он остановился, но Ила уже поняла. Он что-то знает. Откуда здесь поднятая Принцесса поднялась в кресле. Это Марагас? Все, Диана, Луиза, Агофа, даже номер Риверн с Кевином припали к держателю территории взглядами ну а откуда вы думаете мертвецы могут взяться на диком словно рассуждая о самой очевидной вещи на свете переспросила рекова мертвый король вернулся нет никаких доказательств выпалил тут же терекан фор лишь слегка улыбнулся не удостоив защитника взгляда ила же смотрела на мертвого человека он стоял в самом темном из углов комнаты хотя солнечные светильники казались освещали ее всю Вокруг подпирающий потолок фигуры свет исчезал, пожираемый тяжелой чернотой доспехов. «И где он?» — спросила она после паузы. «У меня есть предположение. Я узнал об этом за несколько листиков до нашей встречи, поэтому и поспешил сюда. У меня с моим другом из синей скалы есть дубль. Последние два оборота он молчал. Я уже подумал, что магаэлемент истяк, но оказалось, что друг не мог добраться до своего дома. И вот только что я узнал...» Ила вскочила на ноги, прежде чем Орегова произнес: «Синяя скала тоже атакована измененными, И их больше, чем здесь. Тирикан, мы отправляемся!» «Я подготовлю катера могущественные», — ответил он, и тут же что-то быстро заговорил в дубль своего квона. «Мне нужен будет этот дубль», — вернулась она к фору. «Да, конечно». Ила уже собиралась выйти, когда вспомнила еще кое о чем. Вы знаете что-нибудь о сердце Александра? Не слышал. Орегова не отвел взгляда, даже не моргнул лишний раз, но стоило ему договорить. Агофа подскочила к ней, готовая к бою, и закричала Ложь! Ила замерла, глядя на него. Лодки готовы, сообщил ей террикан. Мы не можем ждать, напомнила Диана. Идем. Мини-глассарий. Магия. Маго-элемент. Источник магии обычно природный. Синиры, ревоны, канты и так далее. Катастр. Магический артефакт работает на маго-элементах. Султ. Нестандартный катастр. Манус. Магическая перчатка. Универсальный катастр. Обучение управлению длительное и сложное требует таланта. Ойр. Магический металл, из которого делают деньги. Тропал. Магический металл-изолятор. Очень плохо проводит магию. Каронит. Магический металл-проводник. Очень хорошо проводит магию. Лазеры. Артефакторные доспехи. Форма. Магический планшет. Хатардор. Стационарный магический катастр. магическая пушка. Секвестр. Корабль на магическом двигателе. Патагон. Магический танк. Скайрон. Древний магический корабль. Оружие невероятной мощи. Белон. Магический накопитель. Перерабатывает мага элементы в магическую энергию. Обращение. Номмы. Вежливое обращение к благородному мужчине. Каликан. Вежливое обращение к благородному юноше. Леона – вежливое обращение к благородной женщине. Лицинна – вежливое обращение к благородной девушке. Гавра – вежливое обращение к благородному. Держатель – то же, что и министр-руководитель. Надзор – то же, что и министерство. Внутренник – служащий надзора охраны службы госбезопасности. Граничник служащий надзора границ армии солдат истинный маг маг колдующий без мануса и без катастроф форвард граничник управляющий атакующим хатордором дефендер граничник управляющий защитным хатордором защитник телохранитель марагаз маг управляющий ожившими мертвецами поднятые измененные Зомби – ожившие мертвецы. Хрипун – старый хрипун, кусач, хирак, лазрач, багурун, рогаза, нгоро – различные виды оживших мертвецов. Фор – коренной житель дикого материка. Иерархия Сайнеса и обращения. Императорский дом – могущественный владелец. Древний дом – высоковлиятельный владелец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 Лист ⁇ минута ⁇ равен 50 земным секундам. Мал ⁇ равно листик. Секунда ⁇ равен 2,5-3,5 земным секундам. Мод ⁇ время, за которое можно моргнуть ⁇ равен от десятых до 5 земной секунды. Меры расстояния. Линия ⁇ местный километр. В нем 1100 мечей. Меч.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 Длина магоэлемента синир. Меры веса. Сотня. Местный килограмм. В нем 1331 земных грамма. Вес сотни магоэлементов синиров. Сен. Местный грамм. В нем 11 граммов. Вес магоэлемента синир. География. Орда. Название мира. Дикий материк. Материк Орды. На нем расположены фактории, в которых добывают магоэлементы. элементы Анор, густо заселенный материк Орды. На нем расположены основные государства этого мира. Сайнос, царское графство Анория, Султанат Нот и другие. Лайт, столица Сайноса Даркан, государство противник Сайноса. Сотни кругов назад было отделено от мира магическим заслоном стеной Регана. Реган. Могучий маг древности. Животное. Тупорук. Тягловое животное также используется для забоя на мясо. Дикий тупорук. Опасное магическое животное. Рал. Неопасный хищник дикого материка. Питается магоэлементами. Кайс. Опасный хищник дикого материка. Растение. Сагок. Продолговатый овощ. Внешне похож на кабачок. На земле не встречается. Риджа. Фрукт ярко-красного цвета. На земле не встречается. Одежда. Суска. Система ремешков для крепления катастроф, как правило, на поясе. Кувон. Безрукавка с высоким воротом. Чеплак. Походный рюкзак. Прицепляется к кувону. Катон. Кофта. Водолазка. Лумы. Походная обувь, ботинки. Пиоты. Мягкая обувь с индивидуальным оформлением. Шима. Женская теплая кофта, к которой дополнительно приделана на шаль. Штепа. Женская блузка с полами до середины бедра, оборачивается поясом. Якаша. Женские брюки, к поясу которых приделана упка, Трубы. Штаны из плотной ткани. Лота. Женское белье. Лента с зацепками, которые обматывают интимные части тела. Одна для груди, вторая для промежности. Терры Мужские трусы или мужские штаны на голое тело. Здание. Теплое. Бар, кафе, совмещенный с гостиницей. Денежный дом. Дом с квартирами, сдающимися в аренду. Копа. Ресторан, совмещенный с гостиницей.